Глава восьмая. Матвей. Все сделали, как я просил?» Подмигиваю дочери. Кивает. Понимаю, нехорошо это заставлять малышей проказничать, подставлять невиновного. Но любовь к Марии не оставила мне выбора. Едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться над своим же розыгрышем. Представляю раскрасневшееся лицо Василия. Надеюсь, сердце у него сильное а дочин любит больше, чем порядок в собственном кабинете. Делаю глубокий вдох, следую за Майей к дверям кабинета. Надо убедиться, что виновник найден. Не хочется подставлять детей под гнев деда. Дочки у меня совсем не проказницы. Послушные, милые, любимые создания. Ангелочки, помеченные ангелом-хранителем. «Майя, ты знала, что в доме дети. Почему не увела Федора из дома?» — речит тесть. Федора. Удивляется, девушка в белом искрящемся платье, обсыпанном стразами. Нервно поправляет длинную перламутровую челку, упавшую на глаза, убирает волосы за ухо, морщит носик. Я думала, Федька в вольере. Издеваешься, Маша, тебе сказала, что я завтракал с Федором, а значит, он остался в доме, в своей комнате. Замираю в дверях, наблюдаю за матерью моего ребенка. Немного жалко ее. Сама виновата. Давно надо было отпустить от себя Алису. Гляжу на бледное лицо Майи и борюсь с проснувшейся совестью. Разлучать мать с дочерью сложно, так же, как и отца отлучать от второй малышки. Но я доверяю Тиму. Он любит Дианку как родную. Снова и снова убеждаю себя в том, что поступил правильно. Сейчас и тогда. Майя сама ошиблась семь лет назад, когда предложила мне и сестре выносить нашего ребенка, А потом ошиблась Машка, когда УЗИ показало, что вместо одной малышки — две. Она согласилась отдать Майе вторую. Полина с первого дня говорила им обеим, что они делают страшную ошибку. Нельзя связывать себя пуповиной, нельзя делить девочек. Но Майя и Маша были непреклонны. Считали, что справятся с ложью, с любовью. Но время шло, а Майя никак не хотела отпускать от себя вторую дочь. «Когда Лисе исполнится шестнадцать, тогда переедете». Нам и так было тяжело в этой непростой ситуации, ведь время шло, девочки росли, начинали задавать вопросы. «Федя, мальчик мой, я тебя не виню!» Слышу нежный голос тестя. «А ты можешь идти!» Воронцов выгоняет дочь за дверь. Прохожу мимо прошибленной майки, Старательно ей улыбаюсь. «Какой кошмар!» Сочувствую тесте, кабинет которого перевернут вверх тормашками. «Федька отмочил». Гляжу, не моргая, на любимую домашнюю зверушку Васи. Енот-полоскун, хищный зверек размером с небольшую собаку, с широкой головой и острой мордочкой с маской, нарисованной самой природой, сидит на коленях у тести и недовольно глядит на меня. Будто знает, кто за всем стоит. Фёдор ведет своим пушистым полосатым хвостом. Кажется, даже за этим движением стоит недовольство. «Бедный Федор! Я просил Маю сто раз не оставлять его в доме, когда здесь дети. Ты же понимаешь, дети и еноты несовместимы!» «Банда!» — хохочу я. «Дети под покровительством енота могут снести этот дом к чертям собачьим!» «Поглажу!» Подхожу ближе, дотрагиваюсь до мехового зверька. «Василий Егорович, я тут подумал, поговорил с мамой Полиной. Майя устала. Надо ее освободить от нашего присутствия. Вы же понимаете, сейчас, когда Тимофей вернулся, она вся на нервах». «Я не заметил». «Она скрывает». «Что предлагаешь?» «Хотим с Машей и Алисой сегодня переехать». «Но моя мать не захочет». «Я — отец девочки. Мне решать, что лучше для Лисы». «Рвать связь между шестилетними близняшками, которые завтрак делят на двоих — такое себе занятие». Выдыхает едва слышно мужчина с подкрашенной в модный пепельно-сиреневый оттенок сединой. «Знаю я. Но выбора нет». «Есть. Разберитесь в своих амурных делах, а детей не трогайте». «Отдать Машу Тимофею? Обменять ее на душевное спокойствие?» «Ты сам сказал, не я». «Дерьмовое предложение», — отвечаю грубо. «Мы сегодня же переедем. Вы же видели, Майя не справляется с воспитанием детей. Делайте, что хотите. Достали». «Да, Феденька?» Ухожу громко, хлопая дверью, оставляя Васю с его любимым питомцем. Енота я лично купил детям, но они не сошлись характерами, плохо влияли друг на друга. В целом, на благополучие в доме. В результате Федьку закрыли в вольере, куда к нему повадился ходить Василий. Не заметили, как эти двое подружились. Два хищника. Кто ж поймет, чем они пришлись по нраву друг другу. Хожу по огромному дому в поисках сестры жены. Нахожу ее в детской. Сидит одна оденешенька, на полу, в нарядном блестящем платье, играет с куклами дочерей. Плачет. «Майя, ты чего?» Присаживаюсь рядом, глажу по плечу. «Я испортила праздник!» Плачет горькими слезами. «И папа меня не любит!» «Глупости!» Обнимаю девушку за худые плечи. «Ты же слышал! Он накричал не на Федьку, а на меня, на свою дочь!» «Федька маленький, а ты вон какая взрослая! Тебе двадцать семь! Так принято кричать на тех, кто умнее!» Несу какую-то ересь, утешая Майю. Майя машинально ластится ко мне. ее головка с сиренево-перламутровыми волосами лежит у меня на плече. «Ты хороший», — гладит меня по ноге. «Нет, это ты хорошая». «Странная у нас семья», — тихо шепчет она, продолжая перебирать волосы куклы. «Чем?» «Дочки у нас с тобой общие. Ты любишь Машку, я люблю Тима. Тим тоже любит Машку. А Маша кого любит? Выдавливаю еле слышно. Иногда мне кажется, Маша никого не любит, кроме Алисы. Иногда, что она любит тебя. Но потом я наблюдаю и понимаю, что это всего лишь благодарность за то, что ты подарил ей дочь. Сестра обманывает себя, тебя, меня. Прекрати. Резко поворачиваюсь к Майе. Сжимаю ее бедро. Маша меня любит. «Тебе так хочется думать. И мне, и ей. Но я видела вчера и сегодня, как она смотрит на Тима». «Тебе показалось». Резко наклоняюсь к Майе, и мы соприкасаемся лбами. «Нет. Это был такой же взгляд, каким я гляжу на мужа. Он на нее, ты на Машу». Тим бросил Машу перед ЗАГСом, когда она призналась ему в том, что никогда не сможет иметь детей. Он ее предал. Сбежал. Она не простит этого. Но сейчас вопрос решен. У Маши есть дочь. Она прихватит лису, Тима и сбежит. У нее пациенты ответственность за хирургическое отделение. Она любит свою работу, выдавливаю из себя последний аргумент. Когда на кону Тим и лиса, они перевесят всех и все. Заткнись! накрываю губы Майи долгим поцелуем. Отвечает, но через мгновение бьет меня в грудь. Убирайся! «И жену свою забирай!» — плачет Майка. «Ты нас отпускаешь. И Алису? Уезжайте в свой дом! Немедленно!» — шепчет сквозь слезы. «Спасибо!» — поднимаюсь на ноги, поспешно покидаю детскую. «Наконец-то мы свободны!»